12 И только тут Настя с запозданием вспохватилась. «Кто-нибудь знает, куда ты отправилась?» – спросила она у Милы. «Да!» – голос Милы звучал уверенно. Но Настя все-таки решила уточнить. «И кто?» «Ты, конечно!» «Просто отлично!» – не смогла сдержать улыбки Настя. «Ты знаешь, что я иду к ним, я знаю, что ты идешь со мной. Пожмем друг другу руки, а еще лучше обнимемся, потому что если с нами там что-нибудь случится плохое, то ни одна живая душа, кроме нас с тобой, не узнает, где мы нашли свой конец». «Думаешь, там все настолько опасно?» – встревожилась Мила. «Я наводила справки про этих людей». Это вполне себе мирное общество. Ни к чему плохому они людей не призывают. Учат их быть лучше и добрее к другим, чтобы в ответ Вселенная вела бы себя лучше и была бы добрее к ним самим. В принципе, ничего нового. В законах Хаммурапи уже было записано око за око, зуб за зуб. Так и тут, но только наоборот. «Хаммурапи – это кто?» «Царь правил в Междуречии в 1790-1752 годах до нашей эры. Не знаю, зачем тебе нужна эта информация, но раз уж ты спросила, то я отвечу. У меня есть подозрение, что в этом обществе все не так просто». «Было непросто», – согласилась Мила. Его, так сказать, отцы-основатели были, м -м, ну, не совсем чистоплотные. С членов общества собирались огромные поборы, которые шли в карман главарям. Но от них избавились сами же новоявленные адепты. Видимо, в достаточной степени развились, прозрели и поняли, как им нужно действовать, чтобы не остаться в дураках. «Ну что, пошли?» Настя кивнула, но двигаться не торопилась. Несмотря на рассказ Милы, она ужасно трусила. Настя ни за что не призналась бы в этом Миле. Но у нее внутри все так и дрожало, когда она представляла, что должна будет сейчас разоблачать целую шайку граждан, вздумавших помогать преступнице. Хорошо, если доктора Форлеон и Камсар не знают о том, что сломанная рука понадобилась Веронике для того, чтобы избежать наказания за убийство Камилы. А если знают? Если они с ней заодно? Если в этом обществе они все друг друга вообще покрывают? С этими тайными обществами только и держи ухо востро. Того и гляди, придумают себе какие-нибудь тайные знаки, по которым будут друг друга познавать и получать помощь и поддержку в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Приходит, к примеру, та же Вероника в суд, а судья тоже из общества развития. Трогает Вероника себя, скажем, особым образом за подбородок. Судья понимает «ага, она своя». «Значит, нужно вынести ей приговор помягче или вовсе ее оправдать». «Закон братства, куда там старинеха Мурапи?» «Идем?» А вот Милу никакие тайные страхи не мучили. Она была полна решимости расследовать это дело до самого конца. «Идем!» – повторила она уже куда настойчивей. «Дольше мешкать было нельзя». Они и так топтались на крыльце уже довольно давно. И Настя первой шагнула через порог. Хоть бы все получилось, хоть бы все тут прошло гладко. И то ли судьба услышала ее призыв, то ли кто-то еще, но первым человеком, на которого наткнулась Настя, был тот самый господин Форлеон, седобородый старец. Эх, была не была. Настя не стала терять время. Недолго думая, она выпалила Форлеону прямо в лицо. «Вы знаете, что перелом запястья у Вероники фальшивый?» «Конечно, знаете! Это же вы состряпали ей фальшивый рентген!» Форлеон опешил. Он долго смотрел на девушку, пытаясь разуметь сказанное ею. «Но это еще больше возмутило Настю. И нечего на меня пялится. На мне узоров нету, и цветы не растут. Вы помогли убийце уйти от наказания. И теперь, по ее милости, в убийствах обвиняют совсем другого человека. Невиновного бросят за решетку до конца его дней. Он умрет в темнице, и его смерть будет на вашей совести. Вас и вашей сообщнице. Позвольте. Нет, не позволю. — завопила Настя, окончательно пошедшая в разнос. — И если вы думаете, что мы сюда приперлись только вдвоем с подружкой, то очень сильно ошибаетесь. Минуты не пройдет, как сюда ворвутся силы особого реагирования. ОМОН, СОБР и... и... Настя забуксовала, не зная, кого еще назвать. И Форлеон услужливо пришел ей на помощь. — Служба приставов, — подсказал он. И служба приз... Вы что? Вы издеваетесь надо мной? Милая девушка, никто над вами не издевается. Другое дело, что, желая очернить Веронику, вы невольно выдаёте собственный интерес в этом деле. Этот невинный, которого по вине Вероники должны бросить за решётку, он вам кто? Осмелюсь предположить, это ваш жених? Да. «И его имя, если я не ошибаюсь, Олег?» «Откуда вы знаете?» «А, вам про него рассказала Вероника!» «Представляю, что эта преступница вам про него порассказала!» «Конечно, она обвинила Олега в убийстве своих невест!» «Так?» «К сожалению, вы правы!» «А он этого не делал! Он хотел жениться на этих девушках!» а Вероника была против. Помилуйте, От чего же против? Оттого, что она сама была влюблена в Олега, и до сих пор она в него влюблена. Вероника не желает видеть его женатым ни на какой другой девушке. Ей показалось, или при этих словах Форлеон как-то помрачнел, но своих чувств не выдал и лишь спросил у Насти. «Если так, то неужели Веронике будет легче увидеть его за решеткой?» «Да, легче. Там-то ему не на будет жениться». «Вы так думаете?» Форлеон улыбался. «Насколько я знаю, женщин трудности вас только воодушевляют. Вот и вы тоже совсем не думаете о том, что ваш Олег опасен не только для вас, но и для других женщин». и думаете только о том, как бы вам помочь ему. Понадобится, вы ему и побег организуете. Не ваше дело. Понадобится, организую. Вот видите, такую преданность разве остановят тюремные решетки? Если понадобится, вы в тюрьме сочетаетесь браком со своим Олегом. И что выиграет в таком случае Вероника? Хватит. «Где вы ее прячете? Отвечайте!» «Это никакой не секрет. Она находится в больнице. Приходит в себя после трудной и тяжелой операции, которую ей сегодня утром провел мой друг и коллега. Кого еще вы впутали в ваши дела? Кого еще просили помочь преступнице?» Фарлеон покачал головой. «Вы находитесь во власти своего предубеждения. «Мне очень жаль, но пойдемте со мной, и все образуется!» И такова была власть его слов и голоса, что, когда Форлеон двинулся к выходу, девушки тут же последовали за ним. Так они шли до самой машины. Седобородый Форлеон оказался владельцем щеголеватой и даже пижонской ауди, сев в которую и сделал приглашающий жест рукой подругам. Желаете повидать Веронику? Милости просим со мной. И что было делать? Как нужно было поступить? Разумный человек поблагодарил бы и отказался. Но Настя с милой к таковым не относились. Они переглянулись и запрыгнули в машину к волшебнику. Только после того, как двери с мягким хлопком закрылись, обе они поняли, что поступили не совсем правильно. «Куда мы едем?» «В больницу!» «Да, но в какую именно?» «Увидите!» Форлеон был неразговорчив. Всю дорогу он поглядывал в зеркало заднего вида на подруг, и его глаза из-под насупленных бровей поблескивали отнюдь недрожелюбно. Похоже, он их осуждал за поспешные выводы, сделанные ими. К счастью, ехать пришлось недолго. Вскоре машина заехала на территорию военного госпиталя, где у Форлеона оказался оформлен служебный пропуск. «Пойдемте, девочки!» Слегка ошеломленные и подавленные девушки пошли следом за Форлеоном. Когда подруги двигались по территории госпиталя, удивлению их не было предела. То и дело встречавшиеся им врачи здоровались с их провожатым. А он удостаивал ответного приветствия лишь некоторых. Остальным приходилось довольствоваться вежливым кивком. «Он и впрямь тут работает», — прошептала Настя в изумлении. «И его уважают». «А ты сомневалась?» «Я думала, что они там все какие-то мошенники». Но Милу волновало другое. «Ты посмотри, приличный человек!» И постоянным доходом. знаю что я думаю? Эта Вероника такая несчастная вовсе не по вине Олега. А потому что она сама по себе дура. Почему она дура? А кто она? Такой мужик за ней ухаживает. А она все чего-то ушами хлопает. Кто? За кем ухаживает? Да этот Форлеон. «Он ухаживает за Вероникой?» Неподдельно изумилась Настя. «Да ты что, Городиш, он же старый!» «Знаешь, старый не старый, а я бы сказала, опытный!» «Он с седой, и у него борода, как у Хатабыча!» «Подумаешь, борода — это даже сексуально!» «Ну, знаешь!» И вообще, с чего ты взяла, что он имеет к Веронике чувства? «А как же? Ты же сама говорила, как Форлеон насчет Вероники с комсаром договаривался. Как он этого комсара уламывал, чтобы тот ей операцию своими златыми руками сделал. Ради кого-то постороннего так суетиться не станешь. Старикан влюблен в Веронику, это я тебе точно говорю». Я такие вещи заверстучую. Даже если ты права, что с того? Чего ты так разволновалась? Разве ты не понимаешь? Нужно сосватать Веронику этому старикану. Тогда она займется им и думать забудет про тебя, Олега и всех прочих его невест, если такие случатся. Настя покосилась на Милу. Не слишком ли ты разболталась? Какие еще невесты могут случиться у Олега? У него одна невеста, это я. Прости, поспешно извинилась Мила. Но ты же понимаешь, что я хочу сказать? Пока что я понимаю, что Вероника пытается засадить Олега за решетку, и нам с тобой надо этому как-то помешать. Настя ожидала, что разговор с Вероникой начнется трудно. Возможно, соперница накинется на нее с оскорблениями, бранью или даже кулаками. Но Вероника, как и при их первой встрече, была настроена мирно, так и сейчас при виде Насти смелой лишь улыбнулась. А про кулаки и вовсе можно было смело забыть, потому что левая рука Вероники была в повязке и лежала неподвижно. А сама женщина выглядела бледной и немного даже похудевшей. Но, учитывая первоначальные размеры и полноту Вероники, это ей было только на пользу. «Рука болит», — пожаловалась она, едва увидев Форлеона. «Лекарство не помогает». Тот тут же засуетился, забегал и пообещал. «Сейчас я всё устрою». Пока он ходил за медсестрой, подруги имели возможность поговорить с Вероникой наедине. «Я рада, что ты уцелела», — сказала она, глядя на Настю. «Значит, ты все-таки образумилась и приняла мои слова к сведению, а то мне сначала показалось, что ты не очень-то поверила мне насчет Олега». Настя открыла рот, чтобы высказать этой особе все, что она о ней думает, но ее опередила Мила. «Олега задержали. Он в полиции». «Как хорошо!» — обрадовалась Вероника. «А ее? Ее задержали?» «Кого ее?» «Как кого? Исполнительницу? Киллершу? Убийцу?» «Ту, которая всех девчонок и убивала?» Настя обрадовалась. «Значит, Олег никого не убивал? За что же его задержали?» а «Олег заказчик», — пояснила Вероника. Сам он своих девушек не убивал. Это делала за него она. Кто? Вероника поморщилась. Больная рука давала о себе знать. Стоило женщине хоть немного пошевелить ею, как лицо перекашивало от боли. Не знаю, кто она такая, вздохнула она. Олег знает, а я нет. Я ее видела всего три раза. Последний раз у меня дома. Рассказывай все в подробностях. И так, как Вероника мешкала, то Настя добавила. — Ты должна рассказать. Это касается меня и Олега. Ты обязана мне все рассказать. — Да я просто прикидываю, как бы покороче уложиться, — жалобно произнесла Вероника. — Сил совсем нет. — Ты уж завязывай с этой своей борьбой за справедливость, — произнесла Мила. — Надо бы. И старичок мой то же самое толкует. Ну, ладно, не про меня речь. Слушайте правду про Олега. И поудобнее устроившись на подушках, Вероника начала свой рассказ. Я ведь и впрямь одно время была сильно в Олега втюрившись. Прямо до дрожи хотелось быть с ним. Когда его видела, сама себя не помнила. А он поматросил меня, да и бросил. Не захотел он со мной свою жизнь связывать. А почему? Я бы хранила ему верность, не то что те другие. «Какие другие? Ты говоришь про его невест?» «Про них самых. Я ведь когда за Олегом следить стала, то сразу поняла, не все так у него в жизни просто». То одна невеста рядом с ним, то вдруг другая, потом третья. Вот когда третья появилась, мне интересно стало, а что с другими происходит? Куда они деваются? Рядом с Олегом я их больше не замечала. Как им удалось выкинуть его из своего сердца и головы, если у меня это не получается? Может, они знают какую-то тайну и поделятся ею со мной? Очень уж мне надоело, что меня коллегу как магнитом тянет. Тяжело мне это было, мучительно. Хотелось эту связь между нами разорвать. Вот я и решила. Найду этих девчонок, поговорю с ними. Но когда у Славы спросил, он мне коротко ответил, что невесты у Олега пропали. И так странно при этом на меня посмотрел, Мне даже показалось, что он меня подозревает в этих исчезновениях. А ты, конечно, ни при чем тут была. Ни сном, ни духом. Но я поняла, что тут кроется какая-то тайна. Не могли эти девушки вот так взять и разом куда-то исчезнуть? Стала я внимательней за Олегом следить. Поняла, что у него тоже есть своя тайна. За каждой своей невестой он нанимал следить одного мужчину. Тот работал в частном детективном агентстве и оказывал всем желающим подобного рода услуги. Я к нему как-то заявилась под видом клиентки, у которой муж загулял, но детектив меня быстренько отшил. Потом выяснилось, что он только за женщинами и девушками следит. Но с Олегом они общий язык нашли быстро. Ведь Олег мужчина, и Олегу было нужно знать, гуляют от него невесты или они порядочные девушки. И что? Да ничего хорошего. Не знаю, где он таких охламонок находил, только все они от него погуливали. Кто-то больше, кто-то всего разок, но Олег на детектива денег не жалел. За некоторыми его невестами детектив чуть ли не по целому месяцу следил, но потом все таки находился компромат. Откуда знаешь? Слава рассказывал. Очень он за своего друга переживал. Слава такой милый, такой душевный. Он меня очень поддерживал, когда Олег меня бросил. А что с Олегом и его невестами? Так и тут внимание. самое главное стоило с олененьким фактом про девушку дойти от детектива до олега как бац и невеста исчезала не проходило и двух двухтрх дней как олег узнавал про измену и все нет у него той невесты значит ты связываешь одно с другим поход невесты олега налево и ее исчезновение а как же Я сразу поняла, что девчонки не сами по себе исчезали. Их наказывал за измену Олег. Он их убивал. Не может быть. Очень даже может. Я тебе говорю, ты всего того, что я про Олега знаю, и подумать не могла. Он страшный человек. Не мог он их убивать. Дважды велось расследование. У Олега всегда было алиби. Так ведь он не дурак, сам мараться не стал, Киллера нанял, вернее, киллершу, и я ее видела. Помнишь лисичку, которую я тебе у порога оставила? Она сейчас в полиции. Прекрасно! А сама я в такой панике была, когда из дома убегала, Что про полицию даже и не подумала. Да и не приняли бы они меня там всерьез. Они меня кем-то вроде дурочки считают. Вообще не помню, что со мной было после того, как я поняла, что случилось. Встала утром, рука болит, сил нету. Побежала к Форлеону, он говорит, нужна операция. Сегодня же ложишься в больницу. Я договорюсь, с тебе комсар в лучшем виде руку прооперирует. А сейчас поезжай домой, собери вещи. Ну, я приехала, пошла Камиллу проведать. А она мёртвая лежит. Что тут со мной было? Я назад к фарлеону. Он меня отругал. В полицию, говорит, надо было, а не ко мне. Но всё равно свои дела оставил, Поехал со мной назад ко мне домой, А там, видим, уже полиция возле дома суетится. Всё осматривают. Форлеон и говорит, тут и без тебя им дел хватает. Справятся. А тебе в больницу нужно. Для тебя сейчас, главное, твоя рука. Со следователем пообщаться ты всегда успеешь. Мы поехали. Вероника помолчала немного, а потом воскликнула. И, главное, рядом с Камиллой я тоже лисичку увидела. Я сразу поняла, кто у меня в гостях побывал. И еще порадовалась, что правильно я тебе эту лисичку отвезла. «Так ты и раньше про этих лисичек знала?» «Да, этих лисичек киллерша возле всех своих жертв оставляла. Это вроде у нее как знак какой-то. Я много про серийных убийц читала. Многие любят оставлять на теле жертвы какой-нибудь характерный знак, по которому могли бы понять, что это именно их рук дело. Своеобразное пижонство!» Вот, мол, какой я герой. Даже собственная визитная карточка у меня имеется. И даже я сама одну такую лисичку уже находила. Я эту лисичку потом у тебя перед дверью и оставила. А сама где ты ее нашла? Еще много раньше. Как раз на том месте, где Наташа Ульянова исчезла. Наташа! Это последняя из череды невест Олега. Она самая. Я тогда лисичку нашла и подобрала, сама не знаю зачем. Я тогда даже не подумала, что лисичка может что-то значить. Но лисичка, которую оставили Камиле, лежала именно возле ее тела, задумчиво произнесла Настя. Тело, понимаете? А ведь все прежние невесты Олега просто исчезали. Их тел пока что никто не обнаружил. — Случай с Камиллой — это исключение, — согласилась Вероника. Но я долго занималась этим делом. Были и другие лисички. Близкие пропавших девушек находили эти поделки в вещах несчастных пропавших девушек. Просто никто не связывал исчезновение самой девушки и появление этой маленькой лисички. Ну что тут такого? Безобидная поделка из красивого камешка. Маленькая, неприметная. Девушка могла сама где-то купить, да и бросить себе в сумку. Киллерша наверное, именно на это и рассчитывала. Хитрая она очень. Вроде бы и след оставила, себя потешила. а вроде как никто и не догадывается, что к чему. «Ты так уверенно говоришь, что невесту убивала киллерша, словно бы ты ее видела». «Видела!» – воскликнула Вероника. «Издалека, конечно. Близко-то мне боязно было подойти. Про первых пропавших девушек, которые в жизни у Олега случались, я вам ничего не скажу». Я тогда еще так плотно за ними не следила. А вот последние две, Зоя и Наташа, про них я точно скажу, была киллерша. Она с девушками встречалась, а потом они исчезали. Уж не знаю, как киллерши удавалось уговорить девчонок явиться к ней навстречу, но они приходили. И что потом? Потом девушки вместе с ней уезжали. И больше их уже никто не видел. «Так девушки в этот момент были живы?» «Да». «И уезжали они с той особой по своей воле?» «Да, вроде бы да». «Тогда и нечего тут на людей наговаривать?» Настя возмущенно фыркнула. «Не то она ожидала услышать от Вероники, совсем не то». «Ты мне все-таки не веришь». печально заключила Вероника. А вот в полиции мне сразу поверили. У них там и другие доказательства против Олега имелись. Стоило мне сказать, что Олег мог нанять киллершу, как они сказали, что знают, кто она такая. И кто? Этого Вероника не знала. Да ей было уже не до того. В этот момент в палату вернулся старина Форлеон, который привел с собой медсестру. Та выглядела напуганной, наверное, ей изрядно нагорело за то, что посмела оставить пациентку без врачебной помощи. — Болит ручка, да? — защебетала медсестра, по-прежнему косясь одним глазом на Форлеона. — Слышит ли он, какая она ласковая и как хорошо общается с пациенткой? — Сейчас мы вам укольчик сделаем. Что же вы сразу не сказали, что такие сильные боли испытываете? — Сразу надо было говорить. — Я и сказала сразу, — мстительно произнесла Вероника, — просто вы меня услышать не захотели. Медсестра испуганно замолчала, укол она сделала и убежала, а Форлеон неуклюже затоптался возле кровати Вероники. Было видно, что ему очень хочется остаться рядом с ней, но у Вероники были другие планы. — Я спать хочу, — капризно заявила она ему. Лекарство помогло, спасибо тебе, но теперь я хочу отдохнуть. И Форлеон тут же на цыпочках вышел из палаты. Девушек он тоже поманил за собой. Больной нужен покой. В коридоре и в ожидании наказания томилась давишняя медсестра. — Профессор, простите меня! — кинулась она к старику Форлеону. Честное слово, я ей перед обедом вколола двойную дозу. Куда же еще-то? Понимаю, женщина она крупная, но вы же знаете, я не могу самовольно превышать дозу назначенного препарата. Мне для этого разрешения лечащего врача нужно, а его на месте не было. Ладно, я все понял. Так меня не уволят? Нет. Но впредь, чтобы этого больше не повторялось. Эта пациентка находится под моим личным наблюдением. «Вы меня поняли? Любое недомогание, любая ее просьба должны исполняться немедленно. Если нету врача, звоните сразу мне». «Я поняла, профессор». И Насте показалось, что медсестра улыбнулась краешком рта. Она поняла гораздо больше, чем собирался сказать ей старый влюбленный профессор, светило медицинской науки и вообще уважаемый в госпитале человек. «Вот теперь идите». и передайте мои слова своей сменщице и остальным. Потом Форлеон все еще грозно хмурясь повернулся к подругам. «Поговорили — Поговорили? — спросил он у девушек уже в коридоре. — Убедились, что ваш Олег преступник? Настя хотела возразить, но ее перебила мило. — Скажите, а что вы думаете про славу? — Про какого еще славу? — удивился профессор. Вы должны его знать? Он тоже вхож в число адептов Общества развития человечества. Вячеслав Крючков, друг Вероники. Это он привел ее в ваше общество. Ах, этот! В возгласе профессора крылось все, что он думал по поводу славы Крючкова. Можно было даже не продолжать. Скользкий, лицемерный, неприятный. Если бы он не был другом Вероники, мы его давно бы уже попросили уйти. Терпели его присутствие исключительно ради Вероники. Слава и кто-то вроде родственника, кажется так. Скажите, а члены вашего общества имеют какие-то бонусы за свое членство? Не совсем вас понимаю. Слава мог получать какую-то материальную выгоду из-за того, что являлся для вас своим. Если вы имеете в виду денежные выплаты, то нет. Но, разумеется, среди членов нашего общества есть много уважаемых людей, занимающих высокие посты. Личное, а зачастую и близкое знакомство с ними должно было быть полезным для такого молодого человека. Тем более, как я понял, в скором времени Вячеслав намеревается возглавить крупную компанию. «Возглавить?» – переспросила Настя. «А что за компания?» Он мне говорил, «Оптика плюс» называется. Занимаются оптикой, биноклями и даже тепловизорами. Но Слава собирался еще больше расширять сферу своей деятельности, и его интересовал медицинский аспект вопроса. Он меня спрашивал, в чем сейчас острая нехватка в отечественной медицине из той же оптики. Я ему подсказал, почему бы и нет. Но Настя почти не слушала старика. У нее в сознании четко отложились лишь его первые слова. «Как это? Возглавить оптику плюс?» – переспросила она у Форлеона. «Нет, нет, вы ошибаетесь. Слова всего лишь помощник генерального директора. И никогда ни при каких обстоятельствах ему не быть генеральным». Даже если Олег не сможет управлять компанией, умрет или сядет в тюрьму, Арсений Павлович мигом найдет на должность генерального директора своего филиала какого-нибудь своего человека. А славу никто и никогда всерьез не воспринимал. Не на что ему и надеется. Слава и замом генерального стал лишь по личной протекции Олега. Это лишь мечты и фантазии славы. Уж не знаю. пожал плечами профессор. Но по мне, так Слава говорил, очень уверенно. А сейчас, милые барышни, вы меня простите, я должен бежать. Когда он ушел, Мила потянула Настю за руку. Пойдем и мы тоже. Подожди, я должна кое в чем убедиться. Настя хотела разыскать медсестру, которая так влетела от профессора Форлеона. Она увидела ее в глубине коридора. Женщина разговаривала с другой медсестрой. «В общем, эта вип-пациентка просто какой-то кошмар», жаловалась медсестра, которая нагорела от профессора. «То одно ей принеси, то другое. Только возле нее одно и кручусь целый день. И не говори. Как поступила к нам, так и начались капризы». Загоняла она меня совсем. Подай, прибери, воды стакан и толень себе налить. У нее же не обе руки, а одна только сломана. Колода! И потяжелее ее пациенты случались, но так себя никто не вел. Целый день в кровати валяется туша неподъемная. Нет бы встать, ноги размять, прогуляться. Сразу бы жизнь краше показалась. Целыми днями подушки мнет. И что у нее там такое? Рука, подумаешь, ни нога, ни позвоночник, просто запястье в нескольких местах сломано. А так себя ведет, словно на ней места живого не осталось. И стонет и жалуется. Бррр! А старичок наш видела, как возле нее крутится. Сленки чуть ли не до пола текут. Только благодаря ему девку эту к нам и положили. Сначала-то пришла, и гипс наложили и домой отпустили. На другой день явилась, в слезах вся, к профессору побежала, жаловаться начала, что рука у нее болит, не проходит, почему меня не лечат, как положено. Мимо проходила, слышу, кричит, не хочу инвалидам на всю жизнь с кривой рукой остаться. Наш профессор и расчувствовался. Мигом ее в лучшую палату устроил. Денег эта красота неописанная не платит, По полису ей у нас лечиться не положено, А лучшую палату все равно она занимает. Профессор за нее со всеми договорился. Влюбился на старости лет старый дурак. Нашел в кого? Ни рожи, ни кожи. Медсестра поправила локон, Выбившийся у нее из прически, и продолжила. За что дури такое счастье? Профессор наш дико богатый и одинокий. Квартира шикарная и огромная. Дача чуть чуть ли не с гектар. Лекции в Америку читать ездит. Светило науки. Выйдешь за такого замуж и считай, что джекпот твой. Ох, скорей бы уж ее выписали. Второй день всего лежит, а такое чувство словно два года. Видеть ее не могу. Я бы на твоём месте не особенно рассчитывала скоро от нее избавиться. Я таких повидала. Дома ей самой себя обслуживать придется. А тут она на всем готовеньком лежит. Дрыхнет сутками напролет. Только просыпается, чтобы покушать. И снова спать. Неудивительно, что при таком режиме такие бока себе наела. Настя не стала слушать дальше болтовню завистливых медсестер. Она и так уяснила для себя главное. Диагноз Вероники не вызывает сомнений, а значит, приходилось исключить Веронику из числа подозреваемых. На роль убийцы Камилы женщина и впрямь не годилась. Что же, хоть с этим теперь была полная ясность. Но в мыслях у Насти появились черные червячки сомнений. Ведь если в отношении Вероники следователь был прав, он мог быть прав и относительно Олега. Ох, неужели?